Глава двенадцатая. Прочитав описание навыка «рунный мастер», Сергей сразу вспомнил про мечи аргонских рыцарей. Из-за наложенного зачарования они удваивали свою атаку. Потому, несмотря на паршивое качество массового производства, мечи становились грозным оружием. То же самое касалось и брони. Пока в ней была манна, она могла с легкостью выдержать очередь из автомата и даже из пулемета. Потому после того, как этим днем изучится навык «пилот», вместо боевых рефлексов будет изучаться этот навык. Сергей уже приметил кучу возможностей для его применения. Далее было множество менее интересных, но все еще полезных навыков. «Меч» дает мастерство владения мечом и использовать усиленные атаки. У убежища было три сотни книг навыка «Мечник». Суть у них схожа, и даже описания Они были найдены в тайнике под одним из городов Блуждающего острова. Копьем. Аналог книги меча. Молот. Аналогично копью, что аналог книги меча. Щит. Позволяет увеличить защиту щита. Возможно, есть и другие усиления, но этот навык еще не тестировался, потому рано было говорить о его полезности. Каменщик. Практически бесполезный навык. Это аналог строителя, только специализирующийся на камне. Он может обрабатывать камни с помощью навыка и манны, а также собирать из обломков один большой камень. Кузнец. Редкий навык, аналог оружейника, но ограничен низкотехнологичным оружием и броней. Однако кузнец по совместительству еще и металлург, потому Эммануэль заберет себе все, кроме одной книги этого навыка. Мол, надо повышать эффективность его металлургического завода, но и Луи требовал себе кузнецов. Убежище уже давно имело у себя двух рабов-кузнецов, потому навык досконально изучен и было известно, что кузнецы могут чинить корпус техники, восстановить броню танка, к примеру. Осадный мастер. Редкий навык. Позволяет создавать примитивные осадные орудия и хорошо стрелять из них. Однако позже проверят, работает ли оно на чем-то более современном. Облик. Редкий навык без уровня. Позволяет изменить свое тело под конкретный вид, близкий по ДНК. Почти бесполезный навык, но с его помощью можно, к примеру, замаскировать человека под пришельца и наоборот. Зачем? Кто знает? Единственное, что это болезненная и полноценная трансформация, и ею нельзя пользоваться часто. Хакер. Редкий навык, позволяющий взламывать роботов и компьютерные системы. Возможно, может модернизировать системы, но это не непроверенно. Сергей предположил, что этот навык можно использовать, чтобы сделать программистов наула эффективнее. Другого способа использовать навык он не видел. Вряд ли хакеры поборют зомби-вирус Тилиана. «О, а это уже интересно!» — обрадовался Сергей, читая описание очередного навыка. Робомеханик Редкий навык, позволяющий без использования станков и инструментов чинить и модернизировать боевые машины, а также восстанавливать и перенастраивать роботов. Пишется «чинить и модернизировать». Значит, собирать свои боевые машины они не могут? Жалко. Ладно, что там дальше? Сергей продолжил изучение навыков, но в основном там был хлам. Многие навыки дублировались и заменялись более эффективными, потому разнообразия почти не было. Но было много различных навыков превращения и трансформации. Ранее они были крайне эффективны, но в современной армии толку от них стало мало. Многие превращенцы и трансформанты сбросили свои навыки, а те, кто не сбросил, все равно сражаются с использованием огнестрельного оружия но по мере необходимости активирует свой навык. Однако с каждым усилением армии нужды в превращениях все меньше и меньше. При этом Сергей все же нашел пару навыков, что можно было использовать. Крепкие и легкие. Редкий навык без уровня удваивает количество очков выносливости. Полезный навык для всех, но эффективнее всего для обладателей навыка аура, что вместо манна расходует выносливость. Грация. Редкий навык без уровня улучшает координацию и гибкость тела. Сергей очень надеялся, что потом найдется больше навыков. Все же убежище получило лишь 413 редких навыков, и многие из новых были в единственном экземпляре. Далее он занялся уникальными навыками. Их было тридцать, однако 20 из них являлись трансформациями и превращениями, что Сергея не интересовали, их передадут Соломону. Но пока они не найдут способ вернуть Феникса, что по предположению Сергея ругается с Айрусом или что похуже, они не смогут получить подробную информацию о навыках. Из оставшихся десяти, шесть являлись откровенным хламом, что они никак не пригодятся в спасении мира. К примеру, навык, позволяющий комфортно жить на невероятно высоких горах. Почему этот навык уникальный и что же такое там на этих горах, неизвестно. Как и то, чьей расы может быть навык. Но Сергей был уверен, что это либо народ аур, либо мизуру. Великий мастер башни Навык, позволяющий эффективнее управлять башней мага, доступен в 50 экземплярах. Сергею повезло сразу с двумя. Только вот что за башня такая и зачем ей нужно управлять, он не знал. Описание было весьма скудное. «Проводник с солнцем» — непонятный навык. Но Сергей также думал и о «Дитя солнца, что звучал так. «Солнце любит вас, вы притягиваете солнечные лучи, ваш организм перестроится, и вы сможете получать питательные вещества, просто находясь под солнцем». В итоге Суалме своим свечением усиливал союзников и ослаблял врагов, потому к навыкам бледных Сергей относился с осторожностью. «Дьявольский дар». «Интересное название» произнес Сергей, взяв последнюю книгу навыка. Она была черная, как мазут, и, казалось, горела черным пламенем. По мнению мужчины, такой навык не мог оказаться хламом. Ш -ш -ш -ш. Раздалось шипение. Татуировка на шее мужчины превратилась в ящерку, и, кинувшись к руке хозяина, цапнула острыми зубами Сергея за палец. Однако прокусить его кожу не смогла. «Опасность?» Удивился мужчина и тут же перенес книгу навыка на склад. В ответ слуга номер три что-то прошипел, убеждая хозяина в том, что этот навык нельзя изучать. Некоторое время назад ящер успешно перешел на второй уровень, и его способности обострились, но проявить их у бедного слуги не было ни шанса, потому он был очень рад, что наконец-то пригодился. Понятно. Кивнул зверю мужчина и посмотрел в потолок. «Система, что это была за херня?» «Многие уникальные навыки повторяют мифы и легенды народов». Больше системный помощник ничего не сказал, как бы Сергей его не провоцировал. Потому, немного поругавшись, он переместился к лаборатории на крыше цитадели. Изучение навыка пилот завершилось, потому он поставил мастер рун и, вернувшись в комнату сокровищ, перепроверил все уникальные навыки, что еще оставались в убежище. Также переговорил с Энной Соломоном, предупредив, что могут попасться опасные навыки, а после обеда переместился в Симферополь. «Ну и вонь!» Раскашлялся Сергей, оказавшись в лагере бойцов убежища Лагерь потихоньку разбирался, потому как битва закончилась, и люди возвращались домой. Прошлым днем они сражались под Тулузой, отражали нападение пространственного демона и всю ночь, а также до обеда защищали Симферополь. Потому очень устали и нуждались в хорошем отдыхе. Всем было разрешено посещение реабилитационного центра без ограничений. Все вокруг было в дыму, из-за чего видимость стала не очень. Воняло лесным, да и не только пожаром. Среди леса были брошенные поселения и города, потому горела не только древесина. Резина, пластик и всевозможные продукты нефтехимической промышленности. «Босс, вы здесь!» Увидев Сергея, воскликнул Петр Семенович, бывший командир наемников, что командовал отрядом на АЭС в Германии. Его отряд остался дежурить на стенах, пока остальные отдыхают. Сам же Петр был в стандартной броне четвертого уровня, но, конечно же, новенькой. «Как обстановка?» Надев шлем, чтобы не слезились глаза, спросил босс. сейчас все спокойно. Ночка была адской, но обошлось без потерь. Единственное, что наши маги истратили все силы, чтобы сдувать дым, а тут, как назло, ветер подул в нашу сторону». Ответил он, а Сергей увидел несколько дыр в броне солдата. «Это откуда?» Указав на дыры, спросил он. более «Ближе к утру появились новые враги, среди которых были растения, что стреляли шипами. Эта волна была очень проблемной. Лесные твари оказались весьма разнообразны», — ответил уставший мужчина. «Понятно». Сказал Сергей, понимая, что недооценил мощь лесных твари. Местные рассказывали лишь про древо-зомби и ожившие деревья. Петр показал боссу видеозаписи боев, на которых было видно, что осталось от леса. Сейчас из-за дыма ничего не было видно, но буквально два часа назад видимость стала хорошей, потому что ветер дул на север. Весь лес в радиусе двух километров был сожжен и ледогорал. Благодаря магам ветра пламя пожара смещалось на север, уничтожая все больше и больше леса. За стеной работало около тысячи солдат. Они поддерживали распространение пламени и вместе с ним постепенно перемещались севернее. Наземный крейсер Луи также участвовал в этом деле. Пока Сергей смотрел видеозаписи и слушал отчеты Петра, в лагерь прибыл Геннадий, тот самый лысый мужчина с обгорелой кожей. Впрочем, от его ожогов не осталось и следа. Теперь это был обычно лысый и очень довольный мужчина. — Добрый день, Сергей Витальевич! — поздоровался лысый, и мужчины пожали руки. — Добрый. Вижу, вы изучили наше предложение поинтересовался Сергей, видя делегацию позади Геннадия. «Так и есть. Эти люди прибыли из нашей столицы в Севастополь. Они приближенные к адмиралу и уполномочены вести дела от его имени». Лысо указал на трех человек в системном снаряжении четвертого уровня, но лишь второго поколения. Один из них был гражданским, скорее всего, сильным системщиком, остальные точно были военными. Как их ни одень, все равно будет видно, что перед тобой военные. Людьми не оказались серьезными, вокруг да около не ходили, понты не гнали и вели себя разумно. Соломон еще ночью передал видео и прочие материалы касательно положения в мире, угроз, ну и того, чем убежище может помочь. Да и за прошедшую ночь и половину дня они сами смогли убедиться в военной мощи людей и их так называемого «убежища». Сперва Сергей интересовался историей их лагерей, и оказалась она довольно непроста, но интересна. На момент начала апокалипсиса в Крыму проживало 2,5 миллиона человек, из них 40 тысяч были профессиональными военными. Когда начался хаос, адмирал Петров, что тогда был лишь капитаном первого ранга, смог в первые же дни собрать вокруг себя множество военных и помочь остальным. Далее они сумели взять под контроль весь флот и военные части полуострова, что в большинстве своем остались без руководства, ведь те стали зомби. Реорганизовав силы, Петров принялся спасать гражданских. Но перед этим у Петрова было два пути – либо спасать военных, либо первым делом бросить все силы на защиту гражданского населения, надеясь, что остальные военные сами справятся. Он выбрал первый вариант. Впрочем, спасая военных, они помогали и гражданским, но по остаточному принципу. За два последующих месяца большая часть полуострова была под контролем Петрова. К этому времени население Крыма сократилось до примерно одного миллиона человек. Тогда встал вопрос реброма про корме людей. Запасы, имеющиеся у Петрова, быстро расходовались, а выращивать еду оказалось невозможным, потому как почва отравлена. А тут еще и группа несогласных, ненормальных культистов и прочих вредоносных элементов, что принялись отвлекать и строить козни. Проблем было много, но, к счастью, запасов зерна на полуострове хватало, все же он практически усыпан фермами». Нужно было лишь зачистить территорию и забрать все эти сокровища. Также было море, что стабильно давало морепродуктам. но а вредоносные элементы? Все, кто попался людям Петрова живыми, были демонстративно казнены и довольно жестоким способом. Постепенно население полуострова перемещалось на юг и концентрировалось в Севастополе и Симферополе, как и все полезное и ценное имущество. Это требовало колоссальных трудозатрат, потому работы хватало на всех. А также Черноморский флот активно обшаривал берега Черного моря, собирая как выживших, так и добычу. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Начались проблемы, и это не группы ненормальных или недовольных. Сперва появились агрессивные животные-мутанты, что нападали на людей и доставляли множество неприятностей. Потом в море завелись чудовища, что периодически выходили на берег. А потом еще и орда зомби объявилась, что пыталась проникнуть на полуостров через Крымский мост. Пришлось истреблять ее так, чтобы мост не порушить. Далее появилась проблема беженцев. Люди считали Крым отличным местом, чтобы переждать апокалипсис, потому пребывали со всей округи, ну, в основном из Украины. Только вот не все собирались подчиняться Петрову, из-за чего начались конфликты, что Петров решал довольно радикально, из серии «нет человека, нет проблемы». Следом появилась другая напасть – турки. Их флот перекрыл Босфора, а также активно грабил побережье Черного моря, Именно грабил. Они забирали все, что было в городах, и убивали несогласных. Только вот обученных моряков у них катастрофически не хватало, потому флот у них был лишь как транспорт. Это сподвигло Петрова на довольно наглую операцию. Сперва его люди умудрились угнать четыре турецкие подводные лодки и уничтожить оставшиеся. Впрочем, уничтожать не было серьезной нужды, потому как турки ими попросту не могли управлять, не было людей. Но решили перестраховаться. Как позже выяснилось, Стамбул и все его окрестности были заполнены зомби. Там едва ли не с первых дней апокалипсиса завелся умелый генерал зомби. Многие выжившие отправились в Анкару, надеясь найти спасение в столице. Но часть сбежала на острова и зачистила их от зомби. Впрочем, мертвецов там было довольно мало, как и пространство для жизни. Корабли были единственным средством островитян для добычи пропитания и припасов. Но вместо добычи морепродуктов или зачистки городов от зомби, они приняли решение грабить своих, чужих, без разницы, все ради собственного выживания. Потому Петров и был беспощаден. Напали они ночью. После очередного успешного рейда турки-островитяне и праздновали и гуляли. Тогда-то на берега и высадился морской десант, что более недели прятался в морских окрестностях и ждал своего часа. Они угнали половину флота, что не смогли, взорвали. Даже спасательных шлюпок не оставили, бросив островитян без возможности покинуть острова, обрекая на медленную и мучительную смерть. Так Черноморский флот пополнился пятнадцатью кораблями, восемью корветами и семью фрегатами, ну и четырьмя подводными лодками. А когда все островитяне умерли, люди Петрова вернулись и забрали все ценное, включая топливо и боеприпасы. Но радость победы длилась недолго. Появилась новая напасть – орды зомби, пришедшие из Польши. Они прошлись по Западной Украине и Молдавии катком, сметая все лагеря на своем пути, после чего зомби пришли в Крым. Но перед этим полуостров заполонили беженцы, что бежали от этих орд. Многие погибли в пути, но даже тех, что добрались до цели, были сотни тысяч. К счастью, от орд удалось отбиться, а за поверженного генерала зомби, он же предводитель, люди получили шкатулку с семенем посадив которое, люди смогли вырастить целый лес, потому что семя поглощало тело зомби и быстро росло. Деревья действительно росли невероятно быстро и давали плоды, которые, как оказалось, отлично подходят для спирта и биотоплива, которым можно было заправлять и генераторы, и корабли. Временно все наладилось, но потом повысилась сложность мира до второго уровня и началось. Орда зомби, что обитала в Стамбуле, двинулась на север по пути, пройдясь по Болгарии и Румынии. Одновременно с этим с юго-запада Украины в Румынию вторглась еще одна орда, предположительно опять из Польши. Потому началась новая волна панической миграции. Орда прошлась по Одессе, Николаеву, Херсону и добралась до Крыма. Их были десятки миллионов. Армия Петрова сражалась изо всех сил, но не удержала границы и отступила к Симферополю, где принялась готовиться к осаде и битве за стены. Однако стоило армии зомби войти в лес, как события приняли другой оборот. Либо это мутация, или кто-то из людей что-то сделал. Точная причина до сих пор неизвестна. Но лес стал резко меняться, и ко второму дню осады поток зомби резко оборвался потом появились они. Древо-зомби, как их называли местные, вышли из леса и принялись утаскивать тело зомби в чащу. Они не трогали монеты и награды, потому люди на стенах не стали нападать. Солдаты были истощены тяжелой битвой и нуждались в передышке.